Глава 13 испытательная площадкой оказалась большая кристаллическая пещера под зданием гильдии авантюристов. Трибун, как на какой-нибудь арене, нет. Желающие посмотреть на очередного новичка сидят прямо на голубатых кристаллах, торчащих из стен. Благо, желающих посмотреть на моё посвящение... Собралось не так уж и много. Десяток скучающих зевак. И то их заинтересовало объявленное испытание с заявкой на перстень. «Ну и мои дамы здесь». Иона с принцессой на плече скалится от удовольствия и предвкушения веселья. Ли трясется от страха. Атиина листает буклет гильдии авантюристов, выданный мне после оплаты первоначального взноса. «А вот Авис нету». нащупываю в антимагическом подсумке катализатор». Достаю буквально на секунду и снова сую обратно. Никаких тревожных сирен. Хорошо. Я сильно рисковал, протаскивал в бадство проклятый артефакт. Всё-таки святой город, где за такие вещи придают огню. Но без него я чувствую себя как без рук и... чего-то ещё. Очень уж хочется держать катализатор при себе. Всегда, везде, постоянно. Чёрт. Не потерять бы осознание того, что это ненормальная зависимость. Иначе всё. Каю наркоману. Всех, стремившихся попасть в аббатство у урод, просили вывернуть карманы, а маги сканировали на предмет нелегальных и опасных артефактов. К счастью, катализатор имеет отличное свойство перемещаться в руку по одному лишь моему желанию. Поэтому я спрятал его в кустах за стенами, а потом уже в самом городе переместил и бы срассунул в подсумок. Осматриваю большую площадку. «Отлично!» Даже лучшие некроманты и спецы по тёмной магии способны почувствовать квитализатор лишь с небольшого расстояния. Метров с пяти-семи. И то, если я вытащу его из-под Но на всякий случай всё равно стоит держаться от трибуны своего соперника метров за 10 Я стою уже минут пять и жду, что будет дальше. Никто не спешит, хотя я заплатил за это представление целых четыреста золотых. ну вот, наконец, на арену выходит оно. Ну, замечательно. «Одарённый зверем. Волк, решивший эволюционировать до человеческого телосложения. Две руки, две ноги. Волосатые. Интересно, а волчья пасть разве приспособлена для человеческой речи? Или он только выть может?» Зверо-волк широко зевает, демонстрируя нехилые клыки. «Из-за тебя меня разбудили!» Вот и ответ на мой вопрос. Вполне членораздельная речь, только с сильной хрипотцой. Кстати, замечаешь, что с приходом волка зеваки оживают. Балу того, некоторые из них выбегают из пещеры и возвращаются с друзьями, эмоционально тыкая волка пальцем. Не понял, что их-то заинтересовало. «Спать надо ночью», — отвечая скрещивая руки на груди. Между прочим, это я тут ждал. «Ты говоришь мне, человек, волку, что ему нужно спать ночью?» Скалится зверь. Обращаю внимание, что оружия у него нет, даже брони нет. Хлопковая рубаха, кожаная коричневая куртка и зелёные штаны явно обычные. Никакой магической защиты. Похоже, шерстяной волчара меня недооценивает. Ну, или я его. Поправляю капюшон и простую деревянную маску на лице. Не хочу я, чтобы имя Римуса Галена засветилось ещё больше. И вообще, какого хрена тут столько народу? Уже человек пятьдесят собралось. Не ожидал такого внимания, говорю, как бы невзначай. А это внимание не тебе. Хватит болтать. Ты меня порядком раздражаешь. «Покажи, на что способен, я пойду уже спать, щенок!» — щерится волк. «Насколько я понимаю, от него щенок — это не оскорбление, что-то вроде снисходительного парень». Волк показательно разводит руки в стороны, полы куртки и рубахи расходятся, оголяя волосатую грудь. «Странно. Что-то не так!» — волк определённо привлёк внимание аудитории. «Ладно, начнём с простого. Поднимаю руку с сжатым в кулаке катализатором. «Усиленный болт треплет волосы, свистит и...» «Проходит сквозь волка, насквозь!» «Или...» «Что за чёрт?» «Он как стоял с раскинутыми руками, так и стоит, а болт выбивает из стены за его спиной огромный кусок камня». «Хороший трюк, щенок!» «Моя оценка — кольцо с гранатом!» «Второе по силе после кварцевого!» «Я понял, что это был чёртов послеобраз!» «Я попал не в волка!» Он увернулся, просто так быстро, что мой глаз в нормальном состоянии не смог за ним уследить. «Теперь моя очередь. Врата?» – Волк опять зевает. «Чудо! Отк...» «Сука! Седьмые врата!» Вхожу в режим искаженного времени и очень вовремя. Потому что задержись я хоть на секунду, это как когтистела поторвала бы мне руку. Волк стоит уже впритык ко мне, уворачиваясь в последний момент – Хотя как уворачиваюсь? Всё как в воде. Я могу только материть своё тело. Быстрее, рука, быстрее. Что-то как в киселе. Дрянь. В отличие от меня, волк может нанести мне увечья в режиме открытых врат. У него нет такого сопротивления окружающей среды. Его тело и мышцы совершенно на ином уровне. Одновременно замираем на месте. Замечаю блеск в глазах волка. Выхожу из искажённого времени, чтобы не тратить Сил. Волк высовывает язык, как собачка, склоняет голову на бок, тихо произносит. «Так вот почему меня разбудили. Кольцо с аквамарином, из десяти. Заслужил, щенок. Считай, взнос 300 золотых уже окупился». Вспоминаю, что написано в буклете. 10 фирменных перстней. Без магии, но с клеймовым гильдия авантюристов». Начинается с кварца, потом гранат, аметист, топаз, аквамарин, изумруд, сапфир, рубин, бриллиант. Последний перстень с камнем первозданного так и называется – перстень первого. Вот там уже какие-то мощные чары. Стоимость зависит не от стоимости камней, фишка в очередности и престижности. Мало того, продавать их просто так запрещено. Все именные, не дай бог… Какой-нибудь хрен попадётся с чужим колечком. Но вот сама гильдия их скупает по конкретному прайсу. Мало ли, вдруг ты решишь уйти на пенсию. Ладно, сейчас не до этого. Краем глаза кашусь на трибуны. Так вот, почему народ столпился. Разбудили какого-то волка, явно знаменитую личность. Но чем я это заслужил? Стоп. Ну конечно, до гильдии уже дошли слухи о моих приключениях на проходной. Там и она выдала моё имя. А потом я назвал его при регистрации в гильдии. Да еще и маг тот обиженный куда-то побежал жаловаться. «Не стесняйся, <сёк> щенок. Покажи все, что можешь, или я заставлю тебя». «Можно, да?» «Нужно». «Уверен? Убью же?» Смех волка похож на завывание оборотня. А еще смеются на трибунах. Вздыхаю. «А ведь я искренне переживаю за пушистого». Вот только мои сомнения быстро развеиваются. Я едва успеваю вернуться от молниеносного выпада. Хорошо, хоть успел включить временной парадокс. Щупаю шею. Когтистая лапа чуть не вырвала мне кадык. вот что, серьёзно мне прибить хочет? А как же, мы постараемся вас не травмировать. Увернулся, да. щенок. Давно ни у кого не получалось сделать это дважды. Похоже, одарённый зверем уже злится. И злится не на шутку. А ведь не врала, что они очень вспыльчивые На моих глазах зверь человек становится просто зверем. Огромный чёрный волк встряхивает в себя человеческую одежду. Его шерсть встаёт дымом, а слюна стекает на пол. Волк размером с небольшого медведя – это совсем не шутки. Совсем, мать твою! И какого хрена у него глаза светятся, как прожекторы? Ну что ж, по какой-то причине тварь на меня обозлилась. Напросился, Дэн? Доволен? «Скружила тебе сила голову? Колечко захотел?» «Не похоже это на тебя. Эх, как не похоже!» С хрустом разминаю шею. «Мастер, как дела?» Чуть не подпрыгивает от неожиданности. «Костя, гад ты костлявый! Ты где был?» «Как не тактично, мастер? Я же не спрашиваю вас, где вы пропадали месяц в шизойных тренировках с Альдавиром?» «Он и это знает. А ведь был тогда далеко в небе летел с орлом». Так, хватит мысленных разговоров во время боя. «Мастер, я чувствую сильную жажду крови. Хищники превращаются только если хотят убить. Всегда. Сейчас вам вырвут кишки. А вот не надо было подписывать отказ от ответственности». АВИС КВА Турум-пум-пум, турум-пум. В голове Авис ничего особо нет. «Так». Воздух, небо, камень, червяк. Не любит она думать. Зачем думать-то? Кто вообще любит думать? Надо жить себе и радоваться. Как говорил пернатый Джо из её стаи, «Все разумные существа живут ради счастья». И так уж получается, что умным и думающим оно достаётся тяжелее. Нет, Авися не глупая. Когда нужно, она сориентируется и не упадёт клювом в грязь. Но когда не нужно... Зачем? Турум-пум-пум. Ави спрячется за одним из кристаллов в пещере испытаний. Да слишком много хищников, а они ей не нравятся. Да и постоянно к ней придираются, мол, что это ты иллюзию на себя наложила? Стыдишься своего происхождения? Сколько уже хищников ей пришлось убить, потому что они сами начали? Вроде четверых. Один гепард, тигр, волк и какая-то обезьяна. По движению воздуха и запаху Авис понимает, что к ней подкралась человеческая женщина по имени Тиина. У неё большое вымя трумпум пум Горло Авис прикасается лезвие кинжала. Шёпот на ухо. «Ай-яй-яй, птичка моя!» «Я птичка, ты человек», — хихигает она, не пытаясь сопротивляться. «Человеческая женщина сильная. Лучше пока ничего не делать. Ты что-то задумала?» «Ага, что-то задумала». «С вами всегда тяжело. Вы говорите только правду, но вот как её вытянуть, непонятно». Из пальцев Авис медленно вылезают длинные изогнутые птичьи когти. «Даже не думай, птичка моя. Я перережу тебе глотку до того, как ты дёрнешься. Отвечай на вопрос. У тебя есть намерения, которые могут навредить прямо или косвенно Римусу Галену?» «А человеческая женщина-то знает, как задавать вопросы одарённым небом». Не, он мне понравился». Не тебе одной, пташечка, лезвие сильнее прижимается к горлу. Так придержи свои птичьи прелести при себе, хорошо? Плохо, пожимает плечами Арис. Почему против Фримус расставили серую гриву? Не знаю. Предположи, Примус маг, которого вы оскорбили, имеет тут связи. Женщина убирает нож от горла Арис, становится справа, смотрит на поединок. Тем временем на арене хищник начинает принимать свою звериную форму. Похоже, его разозлило, что не смог разобраться с человеком за два удара. А висква довольна. Человек силён, очень силён. Гардуар Серая Грива, бывший глава гильдии авантюристов. После того, как его победил в бою нынешний глава, он отказался покидать стены гильдии. И вот уже третий десяток лет занимался только испытаниями новичков, периодически их убивая. Никто не знает, почему нынешний глава позволяет ему это делать. Говорят, что серую гриву ставят только против неугодных желающих вступить в гильдию онтиристов. Но это только говорят. Турум-пум-пум». Женщина заставила Авиского думать. Вонючка. Камень, порошок, мешок с котами, клоп. Пум. «Ваш друг, интересный». Перья на голове Авистрепыхаются, будто на ветру. «Интереснее, чем ты думаешь, пташка». Авис издаёт непонятный птичий звук от волнения, когда волк набрасывается на свою жертву, но просто пролетает сквозь неё. В сей же миг Римус оказывается позади волка. Он направляет на противника руку с сжатым кулаком почти впритык. Авис Ква от неожиданности открывает ротик, показывая заострённый ряд зубов. Пещера испытаний сотрясается. «Камни разлетаются во все стороны, голубые кристаллы гудят, а некоторые идут трещинами. Десятки пар глаз наблюдают за происходящим. Рот открыт не только у айс. Когда пыль оседает, на месте серой гривы остаётся только мокрое кровавое пятно».